И во вспышках пламени я видел, как избивают старого генерала. — Где ключи от этих дверей? — Давай ключи! Это били придворного генерала Лазаря Петровича. — Клянусь, — вопил он, — я еще вчера подал в отставку. Дверь упала, взорванная динамитом. Рядом со мною рухнул Наулович, насмерть сраженный силою взрыва. Задыхаясь в едком угаре порохового дыма, я слышал вопли раненых. «Вперед! Сейчас не до жалости!» — увлекал нас Апис. Наконец попали в королевскую спальню и увидели громадную кровать. Балдахин над постелью еще покачивался. «Но их здесь нету!» — отчаялся Костич. Полковник Маршин запустил руку под одеяло. «Еще теплое! Гад с гадюкой только что грелись!» Зверское избиение генерала Петровича продолжалось. «Где король? Где драга? Куда они делись?»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 И разом застучали револьверы. «Сербия!» — свободно возвестил Костич. «Открыть окно!» Офицеры ругались, но их брань звучала совсем не по-русски, а даже кощунственно, вспоминанием сил высших. «Помоги, друже обратились они ко мне. Я взял короля за ноги, он полетел в окно. Следом за ним закувыркалась и драга.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 С тревоженной этой вестью ликующие толпы сбегались к Конаку. «Хотим королем Петра, внука славного Карагеоргия!» Я слышал, как Живкович спрашивал. «Знать бы, что подумают теперь в Вене. Мнение Петербурга для нас важнее», — отвечал Апис.